«Джон Обри и генезис Монумента Британика» 1982 Примечание. Эссе написано с целью представить эту работу американскому читателю и воспроизводится здесь потому, что в Англии меня попросили написать о той роли, которую Джон Обри играл в развитии научного знания. Уместить Джона Обри в пределы краткого эссе – задача не из легких. Как описать гения, который никогда ничего так и не смог завершить? Который оставил не только все свои труды, но и все свое потомство в абсолютной неразберихе. Кто постоянно просил простить ему отсутствие литературного слога, но кого мы теперь считаем одним из самых привлекательных, прирожденных прозаиков того времени? Кто был безнадежно недальновиден во всех личных делах, но обладал несравненной интуицией в сборе и накоплении фактов, нигде более не упомянутых, став поистине золотой жилой для всех изучающих повседневную жизнь XVII века. Кто так и не овладел знаниями хотя бы в одной научной области, но чье место в истории науки столь заметно и заслуженно? Кто сделал больше всех для того, чтобы определить пути современной археологии, но кого до последнего времени считали не более как забавным, но не представляющим интереса болтуном? Сегодня мы, наконец, смогли осознать, что главный недостаток обри, который мы определили бы как его неорганизованность, каким-то образом оказывается его главным достоинством. Более целенаправленный и упорядоченный ум, или ум менее парадоксально устроенный, отредактировал бы, процензурировал, стандартизировал и исправил хаотические наброски, черновики и заметки, составившие рукопись биографии. Тогда, почти наверняка, они утратили бы для нас свою несравненную свежесть, остроту и яркость описываемых эпизодов. Бесчисленные персонажи его эпохи, крупные фигуры и малозначительные, от Джона Мильтона он бывал весел даже во время приступов подагры и пел, до наемного солдата-мошенника времен гражданской войны Карла Фантома, и сказал он перед тем, как его должны были повесить, по приказу Карла Первого за изнасилование Наплевать мне на ваше дело, я пришел не за него драться, а за ваши полукроны и за ваших красивых женщин. не стали бы нам так знакомы, если бы мы не могли увидеть их глазами Джона Обри. Точно так же мы не смогли бы как следует понять всей сложности мышления XVII века, пока не прочли, пробираясь сквозь бесконечные россыпи его автобиографических заметок, то, что пишет Обри о себе самом. Думаю, что даже с помощью Пипса мы не смогли бы так приблизиться к экзистенциальному осознанию того, что значило жить в ту эпоху, с ее волнениями, мечтами, заблуждениями, надеждами, радостями, печалями и поэтичностью. Целые поколения ученых, ощупью спотыкаясь, пробиравшиеся сквозь залежи, охватывающих три десятилетия заметок, помарок, вычеркиваний, невразумительных перекрестных ссылок, цитат из классиков, вставок другими почерками, пропусков там, где обре подводила память, неразборчивых добавлений и всего прочего — Кляли, на чем свет стоит непроходимый подлесок рукописей монумента Британика. Однако я сомневаюсь, что мы когда-нибудь обретем более обогащающий взгляд изнутри на то, как это — искать и находить свой путь, пусть даже и попадая в тупики или сворачивая не в ту сторону, к новому видению прошлого, к новой науке будущего. Всякое первое издание подобной книги должно иметь широкий комментарий, и более удобный справочник в качестве главного оправдания ее существования но я надеюсь что американские читатели несмотря на географическую и временную отдаленность многих вопросов и тем этой книги увидят в ней путешествие через просторы англосаксонского интеллекта ими унаследованного и столь же много открывающего столь же замечательного по своему индивидуальному характеру как и тот что стремился найти общий язык и со старым и с новым миром развивавшимся в 17 веке по другую сторону Атлантики. Джон Обри родился 12 марта 1626 года, примерно на восходе солнца, очень слабым и почти умирающим. Впоследствии ему придется всю жизнь беспокоиться о своем здоровье. В истон недалеко от Малмсбери, что в графстве Уилтшир. Родители его были из мелких, но родовитых землевладельцев, с разветвленными родственными связями, через браки, через ближнее и дальнее родство на западе страны и в Уэльсе. Были и довольно выдающиеся родственники, например, доктор Уильям Обри, любимый юрист королевы Елизаветы I. Эти родственные связи шли и дальше, вниз, до Джона Уитсона, купца и лорда-мэра Бристоля. Он когда-то был владельцем судна «Мейфлауэр», и вверх, до таких аристократов, как граф Эббингдон. Единственным финансовым преимуществом Джона Обри за всю его полную материальных лишений жизнь оказалось то, что он был джентльмен, то есть благородного происхождения. Это пошло ему на пользу, когда он остался практически без гроша на старости лет. Одинокий, тонко чувствующий, болезненный ребенок, росший в парке, вдали от соседей, не видевший рядом детей, с которыми он мог бы поговорить. Его два брата и сестра умерли во младенчестве, а другие два брата родились только в 1643 и 1645. Он вырос настоящим ученым, а его интерес к прошлому проявился очень рано. Даже в нежном, восьмилетнем возрасте, как он гораздо позднее вспоминал, он горевал из-за повсеместно принятой тогда манеры переплетать школьные тетради в пергамент старинных документов. Эта черта была в нем, если и не доминирующей, то весьма заметной в течение всей его жизни. Джон Обри стал не просто коллекционером, но одним из первых в новой истории явных и открыто заявивших о себе консервационистов, сторонников сохранения памятников старины. Даже его собственное собирательство было по сути своей консервационистским и гражданственным, ведь недаром он включен в список доноров основателей знаменитого Оксфордского музея, который до сих пор носит имя его друга Элеса Ашмола. А жалобы на то, что утеряны или варварски повреждены различные материалы, повторяются в его записях снова и снова. Он все еще учился в сельской школе, когда попал под длившееся затем годами влияние известного философа Томаса Гоббса, когда-то бывшего учеником школьного учителя Джона Обри. Гоббс в более поздние годы станет другом Обри, и Джон напишет совершенно неоценимую его биографию. Из школы Ли Деламер. Он отправился в знаменитую Дорсетскую школу Бленфорд-форум. В конце обучения он напишет о себе небольшую характеристику. Кроток духом, весьма восприимчив к красоте. «Мысль моя ясна, воображение словно зеркало, словно чистая хрустально-прозрачная вода, которую любой ветерок может возмутить и наморщить. Вовсе не склонен к буйству и расточительству, однако ленность и небрежность равны всем другим порокам». В 16 лет, в 1642 году, он уезжает из Бленфорда в Оксфорд. Но он так и не завершил учебу там. Помешали потрясения, вызванные гражданской войной, начавшейся как раз в это время. Не удалось ему закончить курс и в лондонском Темпле, куда он поступил в 1646 изучать юриспруденцию. Но к этому времени он успел закончить курс на таком факультете и по такому предмету, для которых ни одному университету никогда не удавалось отыскать место, и которые, как кажется во многих случаях и, увы, вплоть до сегодняшнего дня, наши университеты специально предназначены всячески подавлять. Я имею в виду всеобъемлющую любознательность. Совсем юным, 18-летним студентом Обри сделал несколько рисунков аббатства Осип близ Оксфорда, так как услышал, что его должны вскоре снести. Более поздняя гравюра сделанное с одного из этих рисунков холором, единственное визуальное свидетельство о навеки утраченном древнем здании. Он как будто понимал, что не сможет соперничать с более ортодоксальными современниками в какой бы то ни было специальной области, и назначил себе роль сороки, обладающей привилегией вторгаться в любую из них. Всю свою жизнь он испытывал неуверенность и робость перед тем, что, по его мнению, следовало считать истинной ученостью. Несмотря на то, что успех деятельности Обри в роли связующего звена был высоко оценен широким кругом его ученых, друзей и знакомых, которых он приобрел именно в результате занятий самыми разными проблемами, она имела и отрицательный эффект в том смысле, что часто не низводила его до положения ассистента-исследователя или всего лишь полезного знакомого. Мало кто из тех, кто использовал его в этой роли, мог по достоинству оценить его оригинальность. именно потому, что она была столь неортодоксальна. Помимо того, их могло ввести в заблуждение еще одно, гораздо более личное свойство Обри его совершенно ненаучная, гениальная способность дружить. Он был безусловно самым приятным, самым дружелюбным человеком среди своих современников. Возможно, его приятная и необычайно терпимая натура была отчасти наследственной. Его знаменитый предок, доктор Обри, был одним из членов суда над Марией Королевы Шотландии и пытался спасти ее от казни. Еще более примечательно то, что, несмотря на столь нежелательное милосердие с его стороны, королева Елизавета сохранила к нему расположение. Его правнук был прежде всего человеком, каких французы в те времена называли онете, -э то есть человеком цивилизованным и благожелательным, умным и наделенным здравым смыслом, остающимся таким, где бы он ни был. В этом специфическом смысле очень близкий синоним таких понятий, как «порядочность», «здравый ум» и душевное равновесие». В искусстве оно ярко воплощено в творчестве Мольера, чей властитель Дум, философ Гассенди, был тесно связан с Гобсом, властителем Дум-Обри. Независимо от их собственных религиозных или политических взглядов, всех этих французских и английских либералов объединяло неприятие, по меньшей мере подсознательное, А галделого экстремизма, принесшего с собой ужасы гражданской войны и фронды сороковых годов XVII века и провоцировавшего порой столь же яростную реакцию в последующие десятилетия. В вопросах политики и религии Обри вел себя точно так же, как в общении с друзьями. С пьющими друзьями он пил, с мыслящими мыслил. Хотя настроения его семьи и его уилшерского окружения были в основном монархическими, Джон оставался настолько аполитичным, насколько это было возможно в крайне политизированном 17 веке. Его неприязнь к пуританскому содружеству была в гораздо большей степени ненавистью к филистерам-разрушителям и антитиранам, в свою очередь ставшим тиранами, чем к какому-либо более абстрактному и философскому понятию, а его увлеченность Гоббсом и частые посещения рота-клуба, лондонского кружка, образовавшегося вокруг Джеймса Харингтона, с его всегдашним республиканско-демократическим теоретизированием, Поставили Обри весьма опасное положение, что и стало предельно ясным во время реставрации 1660 года. Как многие другие в его окружении, он быстренько свернул паруса и даже написал Гобсу, предупреждая об опасности и советуя сделать то же самое. А однажды суммировал свои политические взгляды в афоризме, на какой мог бы эхом откликнуться не один интеллект XX века. Чума на все партии. Что до его религиозных взглядов, тут должно быть сильное влияние на него оказал труд его приятеля, сэра Томаса Брауна, религио Медичи. То и они явно формировались подобным же образом, более негативно, чем позитивно. Просто Обри с подозрением относился ко всяким крайностям. Он не однажды выражал глубокое сожаление по поводу разрушения английских монастырей, но лишь потому, что его печалило исчезновение удобного прибежища, Когда-то предоставлявшегося монастырями для таких людей, каким был он сам, он подумывал о том, чтобы принять духовный сан в англиканской церкви исключительно ради дохода. всю работу делал бы викарий, а в какой-то момент даже поигрывал с возможностью стать иезуитом, идея столь же мудрая в те времена, каким в наши дни было бы решение видного Вашингтонского чиновника провести остаток жизни с русскими друзьями в Восточной Германии. В Оксфорде его подозревали. как и его друга Энтони Вуда, в том, что он попист, Но мы можем быть вполне уверены, во всяком случае в отношении Обри, что это было результатом его терпимости, а не истинной склонности. Он веровал в Бога, но мало верил доктринам. Как-то он записал. «Я не пуританин, но и не враг старого господина по ту сторону Альп». Одной из сторон современного английского протестантизма, вызывавшей его неприятие, была подозрительность к естественным наукам. Он говорил, что до 1650 года полагали грехом изучать пути, которыми идет природа. И в то время как значительную часть религии, несомненно, составляет восхваление Господа Бога в его деяниях, вовсе не обращать внимания на то, что каждодневно предстает перед нашими глазами, полнейшая глупость. Мечты Джона Обри о том, чтобы стать священником, имели одну простую причину – отсутствие денег. Та же причина вызвала появление целой серии совершенно микоберских планов, предлагавшихся самыми разными его друзьями, например, эмигрировать в Америку. Поначалу речь шла о Нью-Йорке, потом о Мэриленде. Я смог бы, полагаю, привести с собой целую колонию негодников и еще одну искусных изобретателей. Рассматривались также Бермуды и Ямайка. В более поздние годы, в 1687 например, Обри и в самом деле предложили бесплатно получить земли в новом свете. Тысячу акров, табага и шестьсот в Пенсильвании. Землю в Пенсильвании ему предложил сам Уильям Пен. Он посоветовал мне засадить эти акры французскими протестантами и семь лет пользоваться землей без всякой платы. Это была уже не первая попытка Пенна уговорить Обри пересечь Атлантику. Сохранилось письмо 1683 года, в котором будущий штат предоставляется чуть ли не раем на земле. Но столь навязчивая реклама пала на слишком робкий и вялый слух. Зачем надо мне в эти дни моей жизни, со свойственным мне монашеским расположением духа, превращаться в раба и изнывать от жары ради богатства? Американская Клио, возможно, пожалела бы, что он так и не совершил этого путешествия. Я думаю, он, вполне вероятно... предвосхитил бы недавнее обнаружение параллелей в американской и европейской культурах неолита. Но нельзя не предположить, что он был бы самым некомпетентным владельцем плантаций в колониях Нового Света за всю его историю. Обри покидал родные берега лишь дважды. Он провел месяц в Ирландии в 1660 году и четыре месяца во Франции в 1664. Обри вовсе не остался бедняком после смерти отца, в 1652 году. Но за два десятилетия, отчасти из-за собственной незадачливости, отчасти из-за затянувшейся и весьма неприятной судебной тяжбы с Джоан Самнер, женщиной, на которой он собирался жениться, не говоря уже о разгоревшихся впоследствии спорах из-за общего наследства совершенно бессовестным младшим братом, который в какой-то момент даже угрожал засадить Обри в тюрьму, он как-то ухитрился остаться почти без гроша, и ему приходилось не раз и не два скрываться от крокодилов, то есть судебных приставов. Начиная с 70-х годов XVII -го века, жизнь его проходила под этой зловещей звездой. В злую звезду Обри верил буквально, поскольку, подобно многим мыслителям своего времени, включая и некоторых более глубоких ученых, питал безусловное доверие к астрологии. Тем, кто и сегодня верит в эту величайшую глупость — Вероятно, будет интересно узнать, что знаменитый звездочет того времени, Кенри Коули, смог сказать, когда составил гороскоп Обри в 1671 году. «Рождение при самом замечательном противостоянии планет, и так жаль, что звезды не более благосклонны к рожденному». Далее проясняется почему, ибо они грозят разорением Земли и достоянию, сулят великие неприятности в вопросах, имеющих отношение к браку, и поразительные столкновения в судебных делах. Из всех этих неприятностей, как я полагаю, рожденный получил гораздо более, чем могло быть желаемо. Коули знал Обри и, очевидно, использовал далеко не исключительно небесные знания при составлении гороскопа. Соперничавший с ним астролог, не знавший Обри, составил гороскоп, походивший на его объект, не более, чем яблоко на устрицу. Но Обри только рад был винить планеты и звезды, в своих бесконечных финансовых и брачных неприятностях. Он искал руки нескольких дам поочередно, но тут же терял их и так никогда и не женился. Он прибег к традиционному для 17 века способу застраховать себя от нищеты. Если человек был благородного происхождения, да еще и наделен мозгами, он мог большую часть жизни прожить приживалом, как мы теперь бы сказали да я своих друзей». Но смотреть на это таким образом означало бы, что мы вовсе не понимаем изысканного общества того времени. Такое гостеприимство или молчаливое покровительство воспринималось богатыми и многоземельными как долг, в значительной степени еще и потому, что доставляло удовольствие, давало возможность развлечься самим и развлечь гостей, становилось способом общения. Близкую параллель здесь можно провести со средневековым министрелем, хотя идея «петь за ужин» сюда не подходит. Один из родовитых друзей Обри, лорд Таннер, однажды, непреднамеренно, предположил, что эти взаимоотношения могут строиться на основе жалования, как между хозяином и слугой. Гербоносный джентльмен в душе, Обри был, по всей видимости, глубоко оскорблен, ибо ему были незамедлительно принесены все необходимые извинения. Его появление на чьем-либо пороге на самом деле могло быть чем-то вроде прибытия некоего интеллектуального журнала — с колонкой веселых сплетен вдобавок, сплетен с пылу жару, из лондонских кофейн и Оксфорда, и все это в человеческом образе. К тому же он любил книги, музыку, живопись, юмор и женщин. Он никогда не был человеком мрачным. Обри завел себе привычку делать беглые записи в тетрадях, начав с философских заметок и записок антиквара в 1654 году. Ни то, ни другое определение, разумеется, не имело того смысла, который они имеют сегодня. Первое подразумевало все, что относится к человеческому знанию вообще, а второе – все, относящееся к прошлому, начиная с воспоминаний Обри о собственных детских годах до самых отдаленных древних времен, той области знания, что мы теперь называем археологией. Нам следует всегда вспоминать об этом, прежде чем жаловаться на отсутствие упорядоченности, мешаний на сюжетов, на то, как он без всякого предупреждения перепрыгивает от одной области знаний к другой, на наш взгляд, абсолютно отличный и с сегодняшней точки зрения, научно никак не связанный с предыдущей. Его взгляд холистичен, глобален. Он думает не столько о различных сюжетах, четко отграниченных и отделенных друг от друга, сколько о различных аспектах подхода к главной проблеме, что такое прошлое, каким оно было. Его поистине археологические, Еще до того, как появился сам термин «устремление», получили новый импульс в 1655 году, когда была опубликована книга Иниго Джонса «Возвращенный Стоунхендж». Первый труд, целиком посвященный самому известному из древнейших памятников Англии, который я прочел с огромным наслаждением. Отчасти это наслаждение, неизбывно близкое большинству ученых, было вызвано возможностью разбить в пух и прах чью-то чужую теорию. Обри, знавший Стоунхендж, расположенный не так далеко от его родного дома, сразу же понял, что Джонс и его зять и редактор Джона Уэбб позволили заранее сложившейся концепции, что Стоунхендж, должно быть римского происхождения, затмить свидетельства, видимые непосредственно на месте. «Это дало мне стимул провести новые исследования», — заявил он. «Одним из результатов этих исследований стало знаменитое кольцо отверстий, обнаруженное им внутри рва», окружающего Стоунхендж. Теперь это кольцо носит имя Обри, и его предназначение является главным яблоком раздора между сегодняшними археологами и астрономами. Не менее важным, чем этот первоначальный эмпирический подход к загадкам Стоунхенджа, было открытие, сделанное Обри еще раньше. В нескольких милях от этого памятника, по другую сторону Солсберийской равнины, он обнаружил его сводного брата в деревушке Эйвберри. Впервые Обри увидел его в январе 1649 года в возрасте 23 лет. Разумеется, памятник стоял там уже 4000 лет или даже дольше, все и каждый могли его видеть, но ему пришлось дожидаться, пока явится Джон Обри, чтобы быть принятым за то, что он есть, а именно за документ, пусть и бессловесный, английской предысторией, не менее важный, чем сам Стоунхендж. Очень характерно для Джона Обри, для общественной роли, Можно было бы сказать для общественных связей этого человека, что к 1663 году он сумел убедить Карла II и его брата, будущего короля Иакова II, посетить это место под его руководством. Впервые они услышали об этом от него самого, в форме придуманного им же поразительного сравнения. Обри выразился в том смысле, что Стоунхендж не более походит на Эйвбери, чем церковь на Кафедральный собор. Это заставило высоких особ насторожить уши. Посетив памятник, они повелели написать об этом сюжете книгу. Так было положено начало Монумента Британика. Однако не это породило его желание публиковаться. Семью годами ранее, в 1656 он решил взяться за естественную историю Уилчера. Побудителем к этому стал широко образованный антиквар, знаток древней истории сэр Уильям Дагдейл. чьи труды Монастикан Англикан 1655 и древние памятники Уорикшира 1656 вызвали всеобщее восхищение и установили новые критерии исторической эрудиции. Первый литературный очерк Обри тогда так и не был опубликован. Он вышел в свет много лет спустя после его смерти, но и в нем оригинальность автора уже вполне очевидна. При чтении очерка создается необычайно ясное ощущение, что человек работает в поле не меньше, чем с документами в собственном кабинете или библиотеке. Также поразительно сделанная им попытка широкого охвата. Помимо естественной истории, как таковой, работа обнимает широчайший круг сюжетов от истории местного ткачества, ярмарок и рынков до видовства и призраков. Еще одна глава называется Мужчины и женщины. Иначе говоря, Очерк идет от геологии, через историю этих мест к антропологии и фольклору. Именно последние материалы вызвали такой шок у первых исследователей творчества Обри его погруженностью с рационалистической точки зрения XVIII века и научной XIX, в суеверие и предрассудки его слепым легковерием. Сегодня мы стали мудрее и можем понять, что вопрос о том, верил ли сам Обри в эти вещи или нет, не так важен, как то, что они были запечатлены для будущих поколений. Нам следует очень осторожно подходить к слову суеверия, к тому, что оно действительно означало для Обри. Он никогда не мог удержаться и не записать случаи сверхъестественных явлений или необъяснимых происшествий. Но очень большая часть этого материала охватывает события, которые современный исследователь социальной истории отнес бы к народным традициям и народным обычаям. Обори всегда очень остро сознавал, поскольку сам прожил этот период, какой ужасный вред нанесла Пуританская революция. Нынешний пыл, как он саркастически ее окрестил, этой стране английской жизни столь же озлоблена доктринерская борьба с традиционными верованиями, сколь и бесконечное битье витражей и крушение статуй и других изображений святых, что шли в самих храмах. Он твердо решил, что должен спасти то, что может, и нам следует рассматривать это как одну из сторон его консерватизма, и к тому же гораздо более оригинальную, чем та его сторона, что заставляла рыться в старинных документах или римских развалинах. В занятиях этими последними он был вовсе не одинок в тот, уже успевший увлечься музеями век. Зато в том, что он испытывал такой же интерес к фольклору и устной традиции, Обри был фактически уникален и оказался гораздо ближе к нашему веку, чем к своему. Когда он писал что войны уничтожают не только религию и законы, но и суеверия. Он гораздо менее говорил о привидениях и сверхъестественных чудесах, чем об археологии сельского сознания или, по его собственному выражению, о древней естественной философии простонародия. И дело не в том, что он был консервативен. Он глубоко верил в прогресс, как в знаниях, так и во многих социальных аспектах. В одном хорошо известном отрывке он описывает тупую тиранию родителей над детьми. Во времена короля Иакова I, даже когда дети были мужчинами 30, а то и 40 лет, или взрослыми женщинами. Мы можем догадаться, что ощутимое возмущение обри шло от самого сердца, поскольку его отношения с жестко практичным и властным отцом никогда не были теплыми. Он сам говорил, что ему не разрешалось тратить время на изучение новомодных предметов дома, и ему приходилось откладывать занятия до какого-нибудь более подходящего случайного момента. или до времени, проводимого на сиденье, обычно предназначавшимся вовсе не для чтения. Конечно, впечатление такое, что Обри принимал эти суеверия и предрассудки на веру, верил в снадобья и заговоры, которые, как мы теперь знаем, совершенно абсурдны. Но в те дни сверхъестественное, претернатуральное, как называл это Обри, представляло собой нечто большее, чем просто неразумие. Те, кто изучал сверхъестественное, не были всего лишь легковерны. Эпоха, в которой они существовали, изо всех сил стремилась найти объяснение устройству мира, как природы, так и человека, и их маниакальные увлечения астрологией, алхимией, мистическими знаками, магией цифр и тому подобными вещами был одним из результатов этого стремления. Нас может удивлять, даже ужасать то, сколько времени Ньютон потратил на расшифровку Откровения Иоанна Богослова, или то, что Кеплер верил в реальное существование музыки сфер, но ведь, с другой стороны, они просто допускали любые возможности, использовали все доступные им пути исследования. А эта область изобиловала опасностями практического характера. В Англии периоды реставрации британский дух был по-прежнему жив. Анонимный автор Диатрибы «Дьявольская доктрина», трактата предназначенного «исправлять те неподобающие понятия, какие люди имеют о демонах и злых духах, провозглашает анафему тем отступникам, кто. Принимает россказни старух и профанные басни, подкрепленные романтическими измышлениями и поэтическими выдумками за источники истины. Некоторых состарившихся, выживших из ума, меланхолических мечтателей и гипохондриков в приступах дурного расположения духа, кажется, видят странные вещи, странных тварей, домовых чертей, так им представляется. Об этом они и сообщают с полной уверенностью. Чернь же легка верно и верит всему. Эти борзописцы готовы раздуть свои статьи в тома. Философы, чтобы показать, как они умны, берутся доказывать, что все это достойно доверия, более того, необходимо. «И прежде чем вы успеваете это осознать», — пишет возмущенный до предела автор, демонстрируя паранойю, характерную для охотников за ведьмами. тех самых охотников, на которых он и охотится. На ваши головы сваливается папская инквизиция, исторгающая из вас, какие ей будет угодно, сумасшедшие признания. Суеверие и вавилонская блудница, то есть Рим, никогда слишком далеко не разлучались в умах обитателей XVII века, а цепочка определений перед словом «мечтатели» в приведенном ранее отрывке могла бы довольно близко очертить одну из сторон характера Джона Обри. которому, пожалуй, ничто не было так по душе, как «росказни старух», хотя он часто их высмеивал. В наиболее известном из недобрых замечаний о нем говорится примерно то же самое. Даже по-доброму относившиеся к нему друзья, такие, например, как натуралист Джон Рей, считали, что обрез слишком уж полагается на пустые слухи да на чужие слова, и это вполне оправданная претензия, когда Обри имеет дело с природными феноменами или здесь, в книге Монумента Британика. Но когда речь идет о фольклоре и об антропологии, здесь пустых слухов просто не существует. Все это своего рода свидетельство. Бесконечное презрение, изливавшееся в прошлом на эту сторону его работы, объясняется в частности тем, что от внимания ускользнул весьма важный факт. Во многих случаях Обри совершенно не доверяет рассказанному, или открыто высказывает к нему свое скептическое отношение, или же просто записывает то, что слышал. Например, о привидениях он говорит. На один реальный случай приходится сотни выдуманных. Ложь, словно распутство. А вот что записывает Обри точно современный антрополог в конце своей жизни. В день святого Иоанна Крестителя в 1694 году случилось так, что я шел по пастбищу, что позади дома Монтегю, На этом месте теперь расположен британский музей. Было 12 часов. Я увидел там около 22 или 23 молодых женщин, большинство из них в хорошей одежде, стоящих на коленях и чем-то очень занятых, будто они пололи. Я не мог сразу узнать, в чем там было дело. Наконец какой-то молодой человек сказал мне, что каждый ищет уголек под корнями подорожника, чтобы положить этой ночью под голову, и тогда ей приснится тот, кто станет ей мужем. Уголек надо было искать именно в тот день и час. Теперь мы знаем, откуда пришло это странное поверье из книги, опубликованной в 1613 году. Но без обри мы никогда не узнали бы, что идея нашла свое воплощение в практике. Впрочем, те девушки ошиблись. Это надо было делать в канун дня святого Иоанна, а не в тот самый день. Воображение, словно зеркало, оставалось ему верно всю его жизнь. Он был человеком идей. необычайно широко мыслившим. Самые различные предположения и гипотезы сыпались из него каскадом, даже в отношении проблем абсолютно мирских, таких как вечное отсутствие у него денег, например, в небольшой работе озаглавленной «Фортуна Фабера» или «Как составить себе состояние». Многие из его идей оказывались притянутыми за уши, другие были основаны на слишком малом количестве доказательств или на неверных умозаключениях. как, кстати говоря, и некоторые из его выводов, касающихся археологии. Однако другие свидетельствуют о величайшей правительской интуиции. Обри обладал по меньшей мере одной из черт научного гения, чутьем на то, чего не недостает. В своей естественной истории он мечтает о геологической карте, раскрашенной в соответствии с красками земли, с пометами ископаемых и минералов. Этому его желанию пришлось ждать исполнения более ста лет. и только первооткрывателю-геологу Уильяму Смиту удалось увидеть исполненное. Он требовал создания истории погоды, и это предсказало возникновение палеоклиматологии уже в наше время. Он высказывал мысль о том, что наш мир гораздо старше, чем повсеместно принято считать, строя свою гипотезу на жестких свидетельствах глубины залегания некоторых из обнаруженных окаменелостей. Он даже дотянулся кончиком пальца до самого Дарвина, написав, что рыбы – из более древнего дома, то есть более древнего происхождения, чем человек и млекопитающие. Вообще его подход к истории в целом был явно эволюционистским. Другие его записи касаются истории костюма и архитектуры, изменений стиля, происходивших из века в век. Что может быть банальнее, подумайте вы? Но ведь никто до Обри не додумался исследовать костюмы издания в таком вот хронологическом аспекте или, кстати сказать, вообще заняться их исследованием, разве что лишь в греко-римском контексте. В 1662 году появилось наилучшее из возможных свидетельств того, какое положение в английской научной жизни сумел занять Джон Обри. В конце сороковых годов XVII века в Оксфорде начал работать философский клуб. В 1658 он переехал в Лондон, а четырьмя годами позже превратился в королевское общество. Обри был рекомендован в это общество в качестве одного из его первых членов. Несмотря на то, что он был далеко не столь учен, как большинство выдающихся представителей этой группы, он вполне соответствовал, возможно, даже более, чем кто-либо другой, самой существенной из практических целей вновь созданного института. Стать центром сбора, обсуждения и распространения знаний. Сам Обри шел семимильными шагами к тому, чтобы стать таким центром в миниатюре, и хотя его работы не были опубликованы, они широко распространялись и обсуждались среди его друзей и коллег по королевскому обществу. Список имен потрясает. Гоббс, Лок, Ньютон, Галей, Бойль, Кристофер Рэн, Томас Браун и многие другие. Особенно близким другом, выдержавшим тяжелейшие испытания дружбы постоянным одалживанием денег и превращением в почтальона, когда Джон удирал от судебных приставов и кредиторов, Был блестящий физик-экспериментатор Роберт Гук. Ослепительная результативность его идей и изобретений несомненно глубоко восхищала Обри, считавшего, что в споре по поводу того, чем Ньютон обязан Гуку, роль Гука так никогда и не была оценена по достоинству. Однако самая знаменитая дружба Джона Обри, начавшаяся уже в последние годы его жизни, оказалась не столь счастливой, Это была дружба с оксфордским историком, антикваром и биографом Энтони Вудом. Или просто Вудом. Вуд в личной жизни оказался человеком тяжелым, ревнивым и завистливым, чуть ли не параноиком, какую благодарность не испытывали бы к нему потомки за его историю Оксфордского университета 1674 и Атене Оксаниенсес 1691-1692. Впервые они встретились в Оксфорде 31 августа, 1667 года. Разумеется, именно открытый и неизменно любознательный Обри был инициатором этой встречи. Он сам и отправился к Вуду домой. Четверть века спустя Вуд написал воспоминания об этой первой встрече, говоря о себе в третьем лице и потратив на записи столько же черной желчи, сколько и чернил. Мистер Обри был тогда, в 1667, в весьма элегантном одеянии, явился в город со слугой, И двумя лошадьми швырялся деньгами и разыгрывал, иными словами, надувал Энтони Вуда во всех отношениях. Описав финансовое безрассудство обри, Вуд продолжает, говоря, что тот в конце концов исхитрился выкрокаться, цепляясь за более богатых друзей и родственников. А затем Вуд формулирует свое знаменитое обличение, говоря о том, о чем упоминал и раньше: Был он человеком бестолковым, кочующим с места на место. с умом прихотливым и капризным, а в иных случаях и вовсе чуть лучше сумасшедшего. И будучи необычайно легковерным, он наполнял многочисленные свои письма к Энтони Вуду глупостями и ложными сведениями, кои порой заводили его, Энтони Вуда, на путь заблуждений. Вуд называет обри «мэггати-хедед», червиголовый повредившийся умом». Но следует оговориться, что это выражение в те времена звучало не совсем так – как нам может показаться сегодня. Слово "магет" тогда означало каприз, прихоть, и данное вводом определения можно понимать как склонный к фантазиям. Но это вряд ли может оправдать поступок, который нельзя расценить иначе, как один из подлейших ударов ножом в спину за всю историю английской интеллектуальной жизни. Что же спровоцировало такой удар после долгих лет тесной дружбы и сотрудничества? Да не что иное, как научная щедрость Джона Обри. Долгие годы он, практически ничего не получая, занимался в Лондоне исследованиями для своего раздражительного и непопулярного оксфордского приятеля. Как это часто случалось, Обри играл при нем всего лишь вторую скрипку. Действительно, идеей написать биографии он был обязан Вуду и, разумеется, не мог опубликовать их, пока не были завершены Этене Аксониенсис. В 1680 году, Сверх того, что он послал Вуду результаты проделанных изысканий и расспросов, Обри отправил в Оксфорд и все свои заметки к будущим биографиям, чтобы Вуд мог свободно воспользоваться ими для своей собственной книги с тяжеловесностью и морализаторской односторонностью, на которой сам Обри никогда не был бы способен. Обри, который терпеть не мог расставаться с малейшим клочком полученных им сведений, какими бы интимными они ни были. прекрасно понимал, что использовать эти сведения следует с величайшей осторожностью. Об этом он говорил и Вудум. «Я должен высказать вам свое желание, чтобы вы совершили некую кастрацию и нашли бы фиговые листки». Но когда в 1691 году был опубликован первый том «Атене», второй вышел годом позже, сразу же стало ясно, что Вуда, никогда не упускавший возможности подметить недостатки у других, пренебрег советом друга. Многие почувствовали себя оскорбленными тем, что спрятанные в семейных шкафах скелеты были безо всякого смущения извлечены и выставлены на всеобщее обозрение, а некоторые из оскорбленных потребовали отмщения. Особенно один из них, второй граф Кларендон, был до предела возмущенной истории, которую Обре переслал Вуду, а коррупции связаны с деятельностью его отца, лорда Кларендона Хайда, первого графа Кларендона. История эта действительно имела место, а лорд Хайт давно уже покоился в могиле. Но это не удержало графа Кларендона от того, чтобы вчинить иск о клевете и возбудить судебное дело против Вуда. Вуд был оштрафован и изгнан из университета, а оскорбительные части книги были публично сожжены. Винить Вуд мог лишь собственную глупость, но всю свою ярость он обрушил на бедного обри, Отсюда и ссылки на глупости и ложные сведения. Но это была еще не самая страшная несправедливость из им совершенных. Когда Обри наконец получил назад свои записи, он обнаружил, что Вуд их безжалостно искалечил и изъял указатель. Более дюжины биографий были утеряны, среди них история Иакова I и Монмута. Возможно, Вуд счел их слишком опасными или просто присвоил, чтобы вклеить в свои черновики. Обри был потрясен до самой глубины своей консервационистской души. Но примерно год спустя попытался восстановить былую дружбу. Попытка не имела успеха, а в 1695 году Вуд скончался. Даже тогда Обри хватило стойкости оплакать эту потерю. Все, что можно сказать в пользу Вуда в связи с этими печальными событиями, это что он не стал обвинять Обри в суде. Но это вполне могло быть просто потому, что он знал, у Обри отличная защита. Авторитет Вуда, как биографа, означал немного много ни мало, что его жестокое суждение, раз уж оно оказалось достоянием публики, пристанет к Джону Обри надолго. Стоит сравнить его суждение с тем, что Обри писал о себе. «Голова моя работала непрестанно, никогда не оставаясь праздной и даже во время путешествий, а с 1649 по 1670 я путешествовал не иначе, как верхом». Собирала какие-то наблюдения, какие-то мелочи, из коих некоторые очень важны. Может быть, определение «бестолковый» и кочующий с места на место» имеет хоть какое-то отношение к действительности. Другой приятель где-то упоминает о его любви к бесцельным переездам с места на место и о его несобранности. В смысле его прямо-таки комической, когда бы это не было так грустно, неспособности Обри привести свои рукописи в соответствующее состояние для печати. Совершенно очевидно из различных посвящений, из оптимистических указаний печатнику, и из писем к друзьям, что он был полон желания это сделать. Чего ему не хватало, так это воли осуществить свое желание на практике. Несомненно также, что постоянный приток материала, по мере поступления все новых сведений, делал завершение работы особенно затруднительным. Наконец, Обри удалось увидеть одну из своих работ опубликованной. Это «Смесь». с подзаголовком «Собрание размышлений о магии». Работа появилась в 1696 году, за год до его смерти, и на ней тоже отчасти лежит вина за тот образ легкомысленного и легковерного человека, который неотвязно пристал к обре и так долго не поддавался исправлению. Достаточно познакомиться с некоторыми из тематических заголовков. Невидимые удары, перемещение по воздуху, видение в бериле или стекле, Беседы с ангелами и духами, люди со вторым зрением, раскрытие двух убийств привидением, и тому подобное. Более верная картина предстанет нашим глазам, если я приведу теперь список его важнейших работ, как сохранившихся, так и утраченных. Естественная история Уилшера не была опубликована вплоть до 1847 года. Очерк к описанию северной части Уилшера. Этот очерк содержался в двух тетрадях. о заглавленных Обри хиппомнемата антикуария, памятные записи антиквара, и помеченных латинскими буквами А и Б. Первоначально работа была задумана как часть истории графства, которая должна была быть написана в 1657 году в сотрудничестве с кем-то еще, но предприятие, по словам Обри, растворилось в табачном дыму, и он продолжал собирать материал уже в одиночку. Обе тетради были переданы в музей Ашмала. Однако брат Джона Обри, Уильям, в 1703 году взял тетрадь Б на время, но так и не вернул ее в музей. Последний раз ее видели в 1830-х, и это, вероятнее всего, самая большая утрата среди пропавших работ ученого. Тетрадь А не была должным образом издана вплоть до 1862 года. Поездка по графству Суррей, написана в 1673 году, издана в 1718. Интерпретация «Вилары англиканум» – английские поселения – работа осталась незаконченной даже по меркам самого Обри, но должна была говорить об этимологии названий различных мест и о британских, кельтских элементах в английских топонимах. Обри оказался еще и пионером в использовании топонимов в качестве инструмента археологических исследований, как это достаточно часто можно видеть в его «Монумента Британика». Биографии Теперь их обычно называют «краткие биографии». Почти полностью опубликованы в 1813 году. Важность этой работы была впервые осознана исследователем Шекспира Эдмундом Меллоуном. «Мысли о воспитании молодого джентльмена» Это была одна из самых любимых книг Обри. Она представляет собой, что вполне предсказуемо, попытку гуманного и просвещенного подхода к улучшению воспитания и образования молодого человека XVII века и написана в характерной, разбросанной и очень личной манере. Она, в частности, содержит анекдот о том, как Гоббс тщетно пытался обучить геометрии герцога Мальборо, пока не понял, что юноша поглощен совсем другими занятиями и создает собственного левиафана у себя внутри Гульфика. Работа не была опубликована до 1972 года. «Монумента Британика» представлена для публикации в 1980 м 82 -м годах, в томах, где впервые и появилось это мое эссе. Остатки язычества и иудаизма. Здесь автор хотел проследить суеверия и обычаи, распространенные в Англии с древних времен. Так же, как и смесь, сегодня работу сочли бы собранием фольклора. Она снова демонстрирует подход Обри к истории как к эволюционному процессу. Полностью опубликована лишь в 1881 году. Адверсария физика. Физические заметки. Тетрадь с записями по естественной истории, на которые в Монумента Британика встречаются частые ссылки, помеченные греческой буквой ФИ. Оригинал исчез, но фрагменты записей сохранились в копиях. Еще одна серьезная потеря. Хипотезис этиконом, эт скала религионис. Основа этики и путь к религии. Утеряна. Различные рукописи меньшего масштаба. включая наброски и заметки к непристойной сатирической комедии под заглавием «Сельский праздник», сохранились, а других нам известна из перечня, сделанного самим Обри в 1692 году, где указаны 22 написанные книги. Это выражение, разумеется, следует понимать скорее как «существующие в набросках» и «запланированные», чем «реально завершенные». Но вернемся к жизни Джона Обри. Год 1686 Самому Джону уже исполнилось 60 лет. Стал важной и печальной вехой в его биографии. Скончалась его мать. Это событие глубоко сказалось на обре. Именно с этого времени он начинает постоянно тревожиться о надежном хранении и будущей судьбе своих рукописей. Возможно, он наконец-то стал осознавать, что ничем не ограниченная помощь, какую он постоянно оказывал другим ученым, нанесла вред его собственной карьере. и это сознание должно было только усилиться из-за непорядочности, вскоре проявленной по отношению к нему Вудом. В конце концов, он принял предложение Элеса Ашмола и отдал свои работы на хранение в Новый Оксфордский музей. Но его преследовал страх по поводу тех рукописей, что он оставил у себя, в том числе и по поводу его любимой книги «Мысли о воспитании молодого джентльмена». «Если я умру здесь», — писал он Вуду, «еще до ссоры». Они потеряются, или ими завладеет сын мистера Кента, домохозяина. Если я отошлю их в музей, ашмала, кураторы сожгут ее, мысли о воспитании, ибо она крайне противоречит их интересам. Если же оставить ее в ваших руках, то когда вас не станет, ваш племянник будет делать из нее пыжи для своих ружей». Мальчик, страдавший из-за того, что его школьные тетради переплетались в страницы древних манускриптов, теперь опасался, что его собственным рукописям грозит уничтожение железом. Под давлением извечного писательского страха, ощущение, что смерть приближается, а ни одной книги под твоим именем так и не вышло в свет, Обри все же сделал несколько попыток, главным образом увеличив и так уже значительный хаос, подготовить кое-что к печати. Он сделал много копий, хотя находил это занятие весьма утомительным. Какое-то, совсем недолгое время, в 1693 году, казалось, что монумента, могут быть изданы в Оксфорде по подписке. Однако дело кончилось с ничем, в основном из-за того, что как раз в это время проводилась подписка на давно ожидаемую от издателей Эдмонда Гибсона и Эдуарда Ллойда публикацию «Британии» 1695-й Эта книга включила фрагменты из «Монумента Британика», хотя Ллойду пришлось заверить Обри, что все необходимые ссылки будут должным образом сделаны. Обри явно опасался, что его собственный труд снова окажется украден, и ему не будет ни веры, ни чести. В конце концов, ему пришлось удовлетвориться публикацией смеси. По иронии судьбы, мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Джона Обри. Печальная история для того, кто так любил запечатлевать обстоятельства жизни и смерти других. Однако мы знаем, что в течение нескольких лет он страдал от подагры и апоплексии. В летом 1694 года Он записал: Моя свеча догорает. Годом раньше, 20 марта, он оказался жертвой новой социальной болезни. В Лондоне на него напали грабители и нанесли ему 15 ран, били по голове. Полтора века должны были миновать, прежде чем отыскались скудные сведения о его смерти в приходской регистрационной книге Оксфордской церкви Святой Марии Магдалины. 1697. -й. Джон Обри, пришлый, то есть неданного прихода, Похоронен 7 июня. Он оставил инструкции об эпитафии на мраморной могильной доске, но доска так и не была установлена. В ранние годы жизни он мечтал, чтобы его похоронили подле урны в кургане, который он обнаружил на территории своей фермы Броутчок в Уиллшере. Он знал, что церковные установления это запрещают, но, оставаясь верным своему почтению к прошлому, тогда же заметил: Кости наши, восвященной земле, никогда не покоятся в мире. В Лондоне каждые десять лет или около того землю вывозят на навозные дворы. Мы не можем сказать, покоится ли его кости в мире, как он того хотел. Могила его неизвестна. Теперь я должен обратиться к монументу Британика. Эта работа известна еще и под другим названием — антология британских древностей. Намечалось, что она будет состоять из четырех частей, последняя из которых представляет собой смесь самых пестрых сюжетов и тем. включая историю костюма и историю архитектуры, о которых я упоминал ранее, а также исследования о палеографии, отдельно от собственно археологии. Примечание. Записи содержатся в двух тетрадях и находятся в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета. То, что рукопись следует опубликовать, поняли довольно рано. Уже в 70-е годы XVII века Томас Браун и Джон Лок уговаривали Обри отправить раздел «Темплы друидум» Печать. Примечание. Темплы Друидум. Храмы друидов. 11 августа 1690 года две тетради, к этому времени уже значительно обогатившиеся новыми материалами, были переданы Роберту Гуку. В 1692 втором было сделано несколько попыток предложить их разным лондонским книгопродавцам-издателям, но безуспешно. В 1693-м Обри рассчитывал опубликовать монумента по подписке в Оксфорде, где он подружился с молодым, тогда ему было всего 20 лет, ученым Томасом Теннером, которому в будущем предстояло стать епископом Сент-Асофа. Теннер понимал всю несправедливость того, что такое ценное собрание до сих пор не опубликовано, и Обри, по-видимому, возлагал большие надежды на молодого человека, взявшегося за роль надзирающего издателя. Было даже распространено предложение напечатать, и 112 подписчиков согласились участвовать. Но этого оказалось недостаточно для осуществления издания. Как уже упоминалось, эта подписка конкурировала с другой, подпиской на Британию Кемдена и проиграла борьбу. В предложении говорилось, что «Монумента» должны быть изданы в двух томах «Инфолио» с обилием оттисков, то есть гравюр, общей ценой 18 шиллингов. Причем 9 следовало внести при подписке, а остальные 9 — по доставке которую обещали до наступления следующего сведения Господня в феврале 1694 года. В краткой аннотации на книгу утверждалось, что древняя история бриттов была затоплена и искажена волнами нашествия саксов. По-видимому, Обрис столь же пренебрежительно относился к саксам, сколь и к пуританам, и говорилось, что эту историю «я здесь пытаюсь, за отсутствием письменных свидетельств, разработать и восстановить», следуя методу, сходному с алгебраическим, сравнивая друг с другом те, камни, что я видел, и сводя результаты в нечто вроде уравнения, чтобы, поскольку я плохой оратор, заставить сами камни свидетельствовать о себе. Иными словами, он предполагает действовать путем сравнения известного с менее известным, основываясь на материале полевых исследований. Совершенно новый подход в области древней истории. В 1695 году, после провала Оксфордской затеи, Обри отыскал в Лондоне заинтересовавшегося этой работой книгу продавца Оншема Черчилля и даже заключил с ним договор. Но Черчилль так и не выполнил свою часть договора, и тетради оставались у него вплоть до смерти Обри. Со временем они перешли в руки одного из потомков Обри, полковника Уильяма Гревила, который и продал их в Бадлианскую библиотеку в 1836 году. Тем не менее, тетради не были вовсе потеряны из виду до того времени, когда вновь возвратились в Оксфорд. Существовали копии отдельных частей рукописи, и более того, они были использованы Гибсоном и Ллойдом при издании Британии Кэмдона. Помимо того, их просматривал один из крупнейших специалистов по древней истории Британии, Уильям Стьюкли, и работа Обри зародила в нем, хотя он никогда не признавал этого публично, главную идею всей его последующей жизни, ибо именно Стюкли взял на вооружение весьма осторожно высказанную Обри гипотезу о том, что Стоунхендж и Эйвбери — друидские храмы, и с успехом преобразовал ее в первой половине XVIII века в самое печально известное из ложных направлений в английской антропологии, то самое, что вело нашу науку ложным путем прямо в наш XX век и до сего дня имеет своих заблуждающихся последователей. Обри не сомневался, что эти памятники древнее римских и датских, и само по себе это было шагом вперед. Однако он жил в то время, когда вообще не существовало понятия о доисторическом, то есть о существовании культур, не только не имевших письменности, но и не отраженных в записях какой-либо более поздней, обладавшей письменностью культуры. Единственной известной культурой до римского завоевания была та, которую римляне подчинили себе, а их историки описали, то есть культура кельтов или бриттов. и нам вряд ли пристало винить Обри за предположение, что эта культура или ее жрецы были самыми вероятными архитекторами и строителями упомянутых храмов. И уж, конечно, нельзя его винить за привнесенный Стюкли нелепо религиозный элемент трактовки. Впечатление такое, что Стюкли порой изменял разум. Мне не так давно показали одну из неопубликованных рукописей под названием «Религиозные памятники древности», датированную 1731 годом. Большая часть ее содержания воспринимается, мягко говоря, как очень странная, даже по меркам мистической эксцентричности XVIII века. Навязчивой идеей Стьюкли было непреодолимое стремление показать чистоту и благородство примитивного христианства, воплощенного в друидах, которые, как он предполагал, впервые явились в Британию с Ближнего Востока с одним из кочующих племен Израиля. Вся его теория подогнана под доказательства этой идеи, как до него под воплощение римской гипотезы и Джонса была подогнана реальность. Тем не менее, между Обри и Стюкли можно провести и некоторые параллели более благоприятного характера. Стюкли, когда слезал со своего конька, тоже обладал острым взглядом наблюдателя и вел бесценные записи. Как и Обри, он провел многие годы своей жизни в поездках по Англии, делая зарисовки и записи как истинный археолог. Чувствуется, что в них обоих иррациональная сторона каким-то образом становилась продолжением страны более здравой и более научной. Разумеется, оба они жили задолго до атомизации современного человека, до того, как наука была отрезана от всех личных чувств, до того, как строгие правила эмпирического подхода нашли свое выражение в новоизобретенном дискурсе. С одной весьма простой – Но очень существенной точки зрения ценность монумента не может быть подвергнута сомнению, и книга представляет собой нечто такое, за что мы можем только испытывать благодарность. Возможно, самое характерное для всей работы помета нацарапано как запоздалое добавление поверх другой записи на странице 473, тома первого. «Усилить это», — пишет Обри, — «хоть это и чуждое, то есть не к этому месту относится», Для сего графства, чтобы не утратилось и не забылось. Уже не в первый раз он оказывается в тупике между методом и инстинктом исследователя. И отвечает на это всегда одинаково. Если сомневаешься, включай. Сортировку, раскладывание по полочкам и вычеркивание можно отложить и на потом. Мы с удовольствием наблюдаем этот подход в черновом наброске биографии Гобса, дядюшка которого был всего лишь перчаточником. После упоминания об этом факте Обри вдруг обуревает сомнения, и он добавляет в скобках для себя «Надо ли мне выразить или скрыть этого перчаточника?». В археологии, как и в биографии, перчаточнику всегда в конце концов позволяют вылезти наружу. Уже в одном этом монумента совершенно неоценимы. Нет числа ныне исчезнувшим и записанных им мест, представляющих археологический или исторический интерес. Многие из них неузнаваемо изменились. однако некоторые из тех, что исчезли, могут быть когда-нибудь снова найдены по описаниям, которые оставил Обри. Это нисколько не умаляет значение сведений о ранней истории мест, нам хорошо известных, не говоря уже обо всем, что мы можем почерпнуть из книги Обри о характере мыслей и чувств его коллег-антикваров, о том, что они собирали и тому подобное. Однако книга обладает множеством других свойств, способных вызвать наше восхищение, хотя их не так легко рассмотреть нашим сегодняшним взглядом. Можно было бы сказать, что сам Обри так никогда и не сумел вполне сознательно разглядеть за отдельными деревьями форму и окончательный смысл насаждаемого им леса. Концепция формы не была целиком его собственной. Подобные схематические модели встречались в работах более ранних исследователей древности и у авторов историй графств, например, у Дагдейла. Подобно многим из его современников, Обри восхищался работой датского историка Вормиуса или старого червя, Монумента Даника, датские памятники, 1643 и Музеум Вормианум Сея Хистория Рерум рариорум, Музей Вормиуса или История Необычайных Вещей, 1655 Именно под влиянием Вормиуса он изменил название Монумента Друидум на Монумента Британика. Оригинальность Обри кроется более всего в акценте, я бы даже сказал в специфическом привкусе, который он придает своей работе. В особом упоре на прямом наблюдении, на полевом исследовании, в противопоставлении к книжному знанию и опоре на традиционные авторитеты. Во внимании, впервые обращенном на совершенно иные классы памятников, таких как крепости на холмах и курганы. По сути, на невербальные свидетельства. В попытке воссоздать прошлое, вообразить, реконструировать его изменения и развитие культуры, в стремлении показать, что следует заглянуть за спиной римлян. Скачок воображения. требовавший значительного мужества в период, густо окрашенный безусловным почтением к Древнему Риму. В XVII веке не столько вещи, сколько книги и документы играли главную роль при написании истории. Но даже когда Обри возвращался к этому привычному методу, он часто, пользуясь цитатами, прибегал к помощи воображения. Задолго до Шлимана он обратил на Гомера взгляд археолога. «Ни один из тех, кто прочел отрывки из Гомера, описывающие греческие похоронные обряды, не нуждается в напоминаниях о поразительных недавних открытиях в Виргине и других местах Македонии. Вот этот общий настрой, этот дух и есть самое важное. Разумеется, обрез страдает избытком неверных концепций, часто совершает ошибки. Две совершенно очевидные. Это попытка отличить римские и датские поселения и крепости, по их внешней форме ошибка, которую и в XIX веке все еще делали исследователи древности. а также заключение, что группы курганов должны указывать на места древних сражений. И кроме того, он слишком полагался на свидетельства, полученные не из первых рук, и на традиции. Он, вне всякого сомнения, раздваивался между старой и новой наукой своего времени, возможно потому, что историография тогда плелась в хвосте естественных наук. К концу столетия естественная история двинулась вперед семимильными шагами, благодаря таким натуралистам и ботаникам, как Рей. Не то чтобы эти успехи не просочились и к обри, для которого естественная история всегда представляла главный интерес. И в самом деле ведущий специалист по деятельности Джона Обри, доктор Майкл Хангер, убедительно доказывает, что именно отношение Обри к естественной истории, как и его философия естественной истории, лежит в основе самой структуры и определяет оригинальность его подхода к исследованию древности. то есть в своих лучших работах он пытался сделать для изучения прошлого то, что делали самые лучшие из натуралистов для упорядочения и совершенствования изучения природы. Потому-то он и отличается от более ортодоксальных и бескрылых исследователей древности. Еще одна грань его настроя — умеренность. Обри скорее с осторожностью нащупывал свой путь, чем догматически настаивал на его правильности, в отличие от стиюкли и многих других археологов более позднего времени. В нем не было яростного партипри, предвзятого мнения, и той нетерпимости, которая пятнала значительную часть ученого сообщества тех дней. Его научный подход кажется продолжением его подхода к жизни в целом, то есть главная нота здесь цивилизованное любопытство, бескорыстное желание объяснить, беспокойство о том, чтобы сохранить. Если мы вспоминаем о нем сегодня, как об отце британской археологии, то столько же в связи с этим, сколько и в результате других его особых достижений. Сегодня наука начинает признавать, что слепое следование объективной истине таит в себе многие опасности, что существует плата за забвение того непреложного факта, что ученый тоже существо человеческое. И выше всего плата должна быть в науке, вечно балансирующей между историей человеческой культуры и антропологией, в науке суть которой – изучение других человеческих существ. Обри никогда об этом не забывает. Именно поэтому его работы всегда так полны личными и не относящимися прямо к делу материалами. Это может раздражать педанта, обуреваемого страстью к строгой категоризации, но ни в коем случае нельзя сказать, что это бесполезно и никак не связано с общим тоном или, как мне представляется, с утверждением свободного духа научного исследования. Во втором томе встречаются некоторые, на первый взгляд, довольно неприглядные пассажи о трупах из древних сохранений, вскрытых во время перестройки собора святого Павла после Великого Лондонского пожара 1666 года. Здесь мы, несомненно, встречаемся с наиболее мрачной стороной обри, с его увлечением сверхъестественным. Однако стоит отметить, что он абсолютно научно описывает вид этих трупов и даже в одном пассаже вкус. а затем упоминает, что сам позаботился, чтобы останки были приличным образом перезахоронены. На самом деле в этих записях зафиксирована его человечность, гуманность, глубокое чувство уважения к прошлому, понимание, что сохранность прошлого – тот камень, на котором должны строиться все исторические исследования. Наше нынешнее стремление – овеществить прошлое, превратить его во множество предметов, проанализированных и датированных в музейных лабораториях, Возможно, и произвело бы на обре впечатление с чисто технической точки зрения, но чисто по-человечески его, несомненно, огорчило бы. Разумеется, в определенном контексте такое холодно-объективное исследование вполне закономерно, но опасность возникает, когда оно становится единственным контекстом, в котором нам дозволяется рассматривать эти предметы, единственным, через который мы можем допустить их в нашу жизнь. Мы вполне спокойно можем предположить, что впервые влечение обрик к прошлому было скорее эмоциональным, чем интеллектуальным. Чувство одиночества, меланхолия, взволнованность и постоянный страх смерти переполняли сокровенные глубины его души. Этот мрачный душевный склад породил все сплетение комплексов его взрослой жизни, от одержимости астрологии и сверхъестественным до глубочайшей зависимости от друзей. Зависимость эта была не только и не столько финансовой. Всю жизнь он нуждался в друзьях, как остриженная овца нуждается в овчарне. Именно эта черта, вместе с его сознательной верой в порядочность и в преимущество золотой середины, делала его таким приятным в общении. Он сам говорил, вспоминая свои первые годы в дорсетской школе Бленфорд-форум, где впервые столкнулся с враждебным внешним миром. «Мальчишки высмеивали меня, издевались, они были сильнее, так что я вынужден был заводить друзей, чтобы получить надежную защиту. Его собственная теория воспитания впоследствии оказалась почти совпадающей с нашей нынешней по своей мягкости неприятию телесных наказаний, осуждением любых методов, пытающихся путем насилия заставить ребенка немедленно стать взрослым. И более всего характерная для интеллекта чуткость объясняет его любовь к древней истории, его консерватизм, неотступное стремление сберечь, сохранить, будь это курганы бронзового века или мельчайшие детали биографии его современников от знаменитых до самых скромных и незаметных каждый факт спасенный от забвения каждый крохотный кусочек прошлого описанный или возвращенный к жизни был маленькой победой над реальным врагом именно тимур мортис страх смерти и есть главный источник достижений обри у него было множество соперников гораздо более эрудированных, чем он, в тех областях науки, которыми они занимались, в сравнении с которыми он мог считаться лишь любителем, дилетантом. Другие, такие как Томас Браун, писали в стиле обре недоступном. Очень немногие сегодня прочтут «Захоронение урн» из интереса к археологии, но книгу будут читать из-за великолепных каденций в стиле барокко до тех пор, пока жив сам язык. Ничто не могло бы быть дальше от изощренного вкуса тех дней, чем совершенно своеобразный, педантично небрежный стиль обри, и сам он прекрасно это осознавал. Его язык слишком близок к разговорному английскому, тон к тону частного письма, словно автор постоянно как бы полуразговаривает сам собой. Этот язык был недостаточно искусственным, недостаточно латинизированным, чтобы можно было принимать его всерьез. Скромность, проявленная здесь обри, сегодня может показаться почти невероятной. Ведь мы видим в нем одного из великих мастеров непринужденной, естественной и поэтичной английской прозы. Он однажды написал так. «Я и правда видел, как Кристофер Лав был обезглавлен на холме Тауэр-Хилл прелестным ясным днем». Весь его гений отразился в совершенно неожиданном слове «прелестный». Очень долго я считал это предложение самым приятным из всех кратких предложений в нашем языке. Однако если в свое время Обри не мог соперничать с полными достоинства и трезвомыслями профессионалами, с людьми, которые в наши дни занимали бы университетские кафедры, ему как-то удалось добраться, как в биографиях, которые нарушают все и всяческие каноны создания биографий, но в лучших образцах касаются самой сути, какой в тысячу раз более положительные авторы не сумели бы разглядеть, до проблем, философий и чувств, до которых эти профессионалы так и не смогли дотянуться. Обри – великий любитель, то есть эмоца, в археологии, во всех смыслах этого слова, но более всего в смысле корневом. Алло, я люблю.